Глава 15. Добрый день, господин Арис. Тепло поздоровалась я с архивариусом. Анна, как я рад тебя видеть. А это, видимо, твой начальник, лорд Сеймур, спросил старичок, хитро посматривая на шефа. Вы увевели у меня лучшего сотрудника, юноша. Меня все так расхваливают мисс Аркури, что я даже не знаю, что и думать, ответил лорд, кивнув архивариусу. Несмотря на возраст, Сеймур был намного выше по положению, чем господин Арис, и для него приветствие это знак уважения. Раньше я не разбиралась в этих тонкостях, но чуть более двух недель в высшем свете и всё видится с другой стороны. А вы просто принимайте подарок судьбы, усмехнулся старичок и поинтересовался, что угодно важным господам в архиве. Дело Шеридана, ответил шеф и протянул подписанный самим императором допуск. Ого, панно из закрытого сектора. Всего минуту, и Арис зашаркал прочь. А лорд Искоса посматривал на меня. В ответ я нервничала. Внимание начальства не к добру. Идеальный помощник. Он не знает про конфликты с животинками. Наконец спросил шеф. Никогда не спрашивал, буркнула и прежде чем он успел что-то заметить, выпалила. Через 4 дня мне нужен выходной. Нет, но у меня защита диплома, возмутилась я. Вы не должны препятствовать моему образованию. Вы мне нужны на работе. Присмотревшись к начальнику, я заметила мелькнувшую в глазах улыбку. Он просто дразнит меня. Дожили, докатились. Сбегу, пригрозила я. Уволил, ответил шеф. Без помощника вы не сможете раскрыть дело. Сами же говорили. А оно почти завершено. Ничего страшного. Услышав подобное, я в потрясении посмотрела на лорда. Когда успел Не может быть, нахмурилась я. Остаётся ещё несколько фигур в тени, но вопрос времени, когда я раскрою всю цепочку. Вот и я о времени. Мне нужен выходной. Тут нас прервал господин Арис. Подайте с папкой, он передал её лорду Сеймору. Не забудьте вернуть. Мисс Аркури проконтролирует, усмехнулся шеф и распрощавшись, мы покинули помещение. Поладч трудоголик начал изучать содержимое папки прямо за дверью архива. Я стояла рядом, переминаясь с ноги на ногу. Неужели сложно потерпеть до кабинета? Может, мне открыть портал? предложила я через пару минут. Нет, мне нужны ещё сведения. По каким делам, кроме этого, проходил Шередан? Должны остаться следы. А если я получу допуск от императора, в архиве месяц можно копаться. Ещё нужна папка. Он ещё проходил по двум кражам, трём убийствам и одному разбою, ответила я Ройс в памяти. Не откуда вы знаете? Резко повернулся ко мне шеф. Господин Арис позволял изучать случаи, которые могут в будущем помочь в работе криминалиста. Я читала отчёты, изучала, а потом мы с ним их обсуждали по всем делам до государственного преступления. Шередон проходил не основным обвиняемым. Некоторое время Сеймур стоял неподвижно, напряжённо смотря на меня, а потом, поддавшись порыву, зажал в объятиях. Я растерялась. Опомнившись, змей отстранился, внимательно осмотрел меня, ища что-то только ему известное, и не найдя, отступил. Вы в самом деле совершенство как помощник. У вас будут выходной и вообще всё, что пожелаете. С меня причитается. А пока отправьте меня в офис, а сами идите домой. Даю вам отгул. Ещё возьмёте папку с некоторыми материалами, изучите. Что, правда? Я так обрадовалась возможности побыть одной и побрездельничать. что не почёло подвоха. А зря. Лорд Сеймур никогда ничего не делает просто так. Лорд Сеймур, прикрыв глаза, я расположился в кресле за рабочим столом. В особняк возвращаться не хотелось. У матушки очередное обострение намерения найти мне невесту, и она часто заходит в гости, стараясь убедить и меня в необходимости этого. Мало того, что я не согласен с её доводами, так ещё сейчас в моей мысли занимала явна не свадьба. а пустяковое дело, которое навязал его величество. Вернее, таким оно казалось. Вообще в последнее время происходят странные события. Покушение на любовницу императора превратилось в дворцовый переворот. Потом меня собирались подставить. А началось все с одной неприметной девушки, которая не перестает удивлять. Когда его величество назначил ее моей помощницей, я сначала не поверил. Впервые он проявил подобную инициативу да еще и в отношении женщины. Наш самодержит знает об особом подходе змейцев к выбору женщин, но они о нем не в курсе, и это создает много сложностей. С другой стороны, чем неудачнее будет наше сотрудничество, тем проще тянуть с неприятным расследованием. Но все получилось не так. Мисс Анна Аркури очень подозрительна. Наблюдала за мной, потом случайная встреча в библиотеке, случайно стала моей помощницей. Случайно близка с Броганом и случайно живет в доме бывшего государственного преступника. Обвинение сняли, но не по причине ни доказательства вины. Так было выгодно на тот момент. История была сложной, хотя допускаю, что Сомерсби просто связался не с теми людьми. Но нельзя не отметить, у девушки были и достоинства. Можно сказать, она само совершенство. Выгодно отличается от протеже богатых влиятельных лиц. Не жалуются, исполнительно готовит потрясающий кофе. Скромна, умна, довольно красиво и обладает чувством вкуса. Уже всё это заставляло меня задумываться о том, чтобы оставить её у себя помощником и дальше. А когда она доказывала свою невиновность, продемонстрировав невероятную дотошность и щепетильность, соблазн стал практически непреодолим. И всё же, пока неизвестно, обладает ли она главным качеством, чтобы стать моим помощником. Посмотрим, посмотрим. Неожиданно в воздухе напротив моего стала появляться синяя рамка портала. Нахмурившись, я бросил взгляд на часы. Уже далеко за полночь. Портал открылся, и из него вышла мисс Аркури в ночной рубашке. Та не просвечивала полностью, но соблазнительно показывала контур фигуры. Очень соблазнительно. У меня даже дыхание перехватило. И часто она совершает визиты в таком виде. Когда мой взгляд остановился на лице девушки, Я понял, что она в невероятном волнении, со слезами на глазах. Что случилось? Поднялся я с места. У меня дома труп. Что мне делать? Скептически приподняв бровь, я шагнул навстречу своей помощнице. Анна Аркури. Меня всё трясло, и очень хотелось плакать. Нервное напряжение последних часов требовало выхода. Шеф, не дождавшись больше от меня внятных пояснений и вменяемых действий, Подхватил на руки и шагнул в портал, возвращая меня домой. А я не хотела туда. "Где тело?" уверенно спросил мужчина, едва портал схлопнулся. Я показала в сторону ванной за шторкой. "Можно я останусь тут?" кивнула на один из стульев. "Преступница не сбежит?" улыбнулся лорд. "Это не я!" возмутилась и всё-таки расплакалась. "Конечно, не вы. Я знаю, как ведут себя преступники." Со вздохом начал утешать Сеймур, опуская меня на стул. «Вам нужно успокоиться». «Знаю», – всхлипнула я, – «но у меня стресс. Я сплю, а потом грохот. И там он, в моей ванной, весь в крови. Как я теперь в ней мыться буду?» «Я куплю вам другую. Не плачьте, хорошо?» Я кивнула. «А теперь я пойду и взгляну на место несчастного случая». Кажется, после своей истерики я упала в глазах шефа «Ниже некуда». Разговаривал он со мной, как с неадекватной. Впрочем, я такая и была. Что происходило дальше, помнила смутно. Лорд вызвал стражу, приехали люди и заполонили мой небольшой дом. А я пила чай на массивном мягком кресле, в который превратился мой стул. Видимо, чувствовал, что хозяйке плохо. Пока специалисты осматривали место происшествия, ко мне подсел начальник. «Мисс Аркури, у вас стулья-артефакты, меняющие свой внешний вид и вес». Мне бы испугаться этого вопроса, но я Да, купила случайно у студентов их странный эксперимент. Декан, когда увидел, долго ругался, но сказал, всё уладит. Мне импонирует ваша честность, сообщил мне Сеймур. Никогда не врите мне, и я отвечу вам взаимностью. Хорошо? Я кивнула. В этот момент нас прервал следователь по этому делу, рядом с которым я увидела Тингима. Ну да, он же помощник одного из них. «Какое совпадение, что сюда приехал именно он?» «Лорд Сеймур», — уважительно кивнул мужчина в возрасте с цепким взглядом. «Арат Мозис, позвольте побеседовать с вашей помощницей». «Конечно, делайте свою работу», — сухо разрешил шеф. «Мисс Аркури, расскажите, как все было». Вечером я организовывала свой гардероб. Начала со вздохом, стараясь взять себя в руки. Пары платьев на выход оказалось недостаточным. Одно дело работать помощником в архиве, совсем другое на первого палача империи. В первом случае я была сама себе хозяйка, а теперь стала публичной фигурой. Начальник был прав, в своём старом гардеробе я бы работать не смогла. Меня и в стильных дорогих вещах не считали за человека, так что говорить о незрачных нарядах. Весь этот образ помощника влиятельного мира сего сильно утомлял. Всегда нужно выглядеть безукоризненно. соответствовать ожиданиям. Потом поужинала и изучила документы, которые мне поручил лорд Сеймур. Что за документы? вскинулся Мозес. Государственная тайна, отрезал шеф. Следователь сразу поскучнел. Он понял, что это политическое преступление. Оно всегда сопряжено с проблемами и трудностями. Велик шанс, что дело вообще заберут. Могу предположить, что именно из-за них Вор и забрался в дом. Но у мисс Аркури очень скользкая лохань. Преступник не рассчитал опасность и, поскользнувшись, неудачно упал и разбил голову. Криминалист после осмотра подтвердил мою версию. Но, боюсь, я не смогу найти людей, которые его наняли. «Их найду я», — твердо сообщил Змейс и добавил. «Мне нужно с вами поговорить. Отойдемте». Едва они ушли, рядом со мной присел Тингем. «Ну ты даешь, Аркури», — тихо заметил он. Помощница самого Сеймура, назначил император. Когда Марой нам рассказал, мы были в шоке. «А уж я в каком?» «Тебе повезло, как я завидую. Он такой...» «Невыносимый», — подсказала я. «Поверь, не стоит завидовать. Ты не смог бы с ним работать. Это ведь он дал мне документы для изучения и сообщил об этом кому надо. Он знал, что за ними придут». «Думаешь, он рискнул тобой?» — поразился парень. «Лорд Сеймур?» Как можно? Здесь наверняка защита припрятана. Почитай отчёт, там об этом напишут. Просто он надеялся, что вор останется здесь, в ловушке. Я приведу его, и он поймает своего свидетеля, получит ниточку. Моя лохань спутали все планы. Вы у вас очень умные помощницы. Повезло, раздался из-за дров голос Мозесса. Они всё слышали? Ну и пусть. Да, с лёгкостью поражает окружающих. Послышался ответ шефа Мы с Тингимом переглянулись, и я предложила сделать чаю. Закончится осмотр не скоро. Что нам ещё остаётся? Мне дали выходной, целые сутки. Неслыханная щедрость. Скорее всего, и этого будет мало. С виду я успокоилась, объяснила всё о Маде и слугах, но внутри меня клокотала ярость. Бесила мысль, что он за спиной использовал меня. Тингим, заглянув в отчёт, подтвердил мою догадку о наличии защиты. Вероломный змей. Несмотря ни на что, свои обязанности я выполняла неукоснительно, но без необходимости не говорила ничего и не предлагала кофе. Мрачно смотрела на шефа, мечтая огреть его чем-нибудь тяжёлым. В конце концов, вечером он вызвал меня к себе в кабинет, пристально посмотрел и сказал: "Вы так мило обижаетесь? Это какой-то секрет по соблазнению?" "Что?" вспыхнув, я возмущённо фыркнула. "Вам не стоит беспокоиться." Вы не в моём вкусе. Хм. Вас так задело то, что я не предупредил о ловушке? Это подозрительно, что вы так много хотите знать о ходе расследования, прищурился Змейс. По моему мнению, подозрительно то, что вы подвергли меня опасности, не спросив об этом изначально. И я помню слова императора про угробить помощника, поджала губы я. Вы же не думаете серьёзно, что действительно была хоть малейшая опасность для вас? Не хочу разочаровывать, но именно так я и решила. У вас нет оснований мне доверять. У меня вам тоже. А вы стали смелее. Это прекрасно. Вы помните, что мы договорились не лгать друг другу? Я настороженно кивнула. Задавайте правильные вопросы. Я вам отвечу, и вы будете в курсе, ехидно предложил Сеймур. Сейчас в нашем общении проскальзывало гораздо больше эмоций, нежели раньше. Неужели наши отношения немного оттаяли? Я услышала вас, только и могла ответить. А что ещё оставалось? Прекрасно. А теперь перестаньте дуться и сделайте мне кофе со специями. Потом пойдём домой. День был утомительным. Дело подходит к концу, и дальше будет только хуже. Недоверчиво посмотрев на шефа, я пошла исполнять пожелание и приводить приёмную в порядок перед отбытием домой. Мы с лордом Сеймором неторопливо собирались. Я поинтересовалась, не нужно ли мне помочь ему добраться домой. Получив ответ нет, я открыла портал и шагнула к себе в комнату. Следом за мной туда ступила Змея. Недоуменно посмотрев на мужчину, я по его невозмутимому лицу ничего не смогла понять. Что это он делает? Почему вы здесь? не вытерпела я, смотря, как лорд подошёл к кровати и поставил сумку, которую я сегодня не видела. Собираюсь остаться с вами до утра. Как со мной? перепугалась я. Вы же сами говорили, чтобы я не подвергала вас опасности. Не верите в мои способы защиты? А ведь его величество действительно мне угрожал, что если я угроблю своего помощника. Издевается. Как есть издевается. Погодите. Вы что, остаётесь на ночь здесь и будете спать вместе со мной на одной кровати? Да. Но вы не можете. Я вам уже говорил, что только особенные женщины подходят к змеям. Вы в безопасности. Но «Весь остальной город не знает, что именно я вам не подхожу. Как же моя репутация?» «Хотите, чтобы завтра я поведал об этом всему городу?» «Благодарю, не стоит», – ужаснулась я. «Вы не постоянны. Определитесь, чего же вам хочется?» Переговоры зашли в тупик, и я молча смотрела, как змей обживается в моей комнате. Еще три недели назад он наводил ужас и страх, а сегодня мы спим вместе. Кошмар!» С другой стороны, не устраивает же скандал. А если мне и вправду грозит опасность, и пошлют кого-то другого. К тому же я полностью верю лорду Сеймору. Когда он говорит, что не рассматривает и не может рассматривать меня как женщину, значит я в полной безопасности от посягательств на мою честь. Остальным ведь не обязательно знать, что он ночует у меня. А если зайдёт Амадея Всевышней, как я ей объясню его присутствие? А если узнает Броган? Кошмар же, что будет. Так, стоп. Почему я переживаю о реакции декана? Я слишком много думаю. Надо покушать и просто плыть по течению. Надеюсь, вы не храпите? ворчливо осведомилась я. Не знаю, вот и проверьте, невозмутимо сообщил мне шеф. Что у вас есть поесть? Холодное мясо и салат. Ещё чай с сладости. Прекрасно, меня вполне устроит. У вас еды не найдётся? Зачем? Удивлённо моргнула я. Вечером иногда принимаю, чтобы расслабиться. Есть капли с цианистым калием. Храню на случай вредителей, на автомате ответила я. Не веришь, что это реальность? Прекрасно. Мне в чай 10 капель. В шоке начала накрывать на стол думала, лишь бы кружки не перепутать. Знала, что змеися едят виты, но что они любят отраву, никогда не слышала. Очень необычно. Впрочем, мне не жалко, особенно для любимого шефа. Когда мы сели вместе за стол, обстановка была почти семейная. Оказывается, в обычной жизни лорд вполне себе простой змей. С ним уютно молчать и комфортно жить. Кто бы подумал? Главное, мне другим это не сболтнуть, а то тогда уже не объяснишь про женщин-змеисов и что у нас столько работы. Эх. Спать мы легли в одно время. Я спокойно переоделась за портьерами, отделяющими гардеробную от кровати. и не стеснялась мужчины, находящегося в моём доме. Это поразило. Вот насколько я ему доверяю, и он моё доверие оправдывал. Также я сделала ещё одно открытие. Лорд Сеймур не храпел. С ним не было тесно на кровати. Он не отбирал у меня одеяло, и вообще ночь прошла уютно и спокойно. Хорошо отдохнув, я встала первой, стараясь не шуметь, привела себя в порядок и магическим вестником заказала в кафе свежую выпечку и кофе. Всё доставили довольно быстро, и когда в дверь постучали, я, не спрашивая, открыла. «Ты! Я!» — кивнула, настороженно косясь на неадекватную женщину. Судя по её ауре, это была необычная посетительница. «И он здесь!» — осведомилась незнакомка. «Не понимаю, о ком вы!» — солгала я. «Мисс Аркури!» — раздался голос. «Видимо, мы разбудили шефа». «Ты!» — взвизгнула гостья. «Не я!» Воскликнула следом, понимая, что она могла о нас подумать. «Убью!» – взревела нечисть, оскалившись. «Инстинкт самосохранения у меня был развит преотлично, и, схватив, что было под рукой, я врезала нечисти по голове. Дама, не ожидавшая от меня такой подлости, упала как подкошенная. Сонный босс появился из-за штор. «Я не виновата. Она сама пришла, угрожала». «Прекрасно!» – кивнул шеф. «Что?» – вытаращилась на него я. Пойдёмте. Нам надо спрятать тело.